Глава седьмая, в которой я всемирно повышаю уровень боевой и политической подготовки. Городище, в отличие от города выглядело старым. Да, так оно и было. Место тут удобное. На возвышенности и как бы на острове. Крепость со всех сторон окружали либо протоки, либо берег Ильменя. Стены городища поднимались на травянистом валу и были черны от времени. Люди здесь жили всегда. По крайней мере, после того, как отсюда 8000 лет тому назад ушел ледник, и развороченная земля начала покрываться травой, зарастать лесом. Первую крепость на этом месте возвели еще раньше, чем в Ладоге. Уж больно выгодное расположение. Так что называть городище Рюриковым не стоило. Призванный князь въехал в давно отстроенную фортецию. Скандинавы прозывали Русь именем Гордарики, что означало «страна крепостей». Получается, что Альдеги и городище были первыми в этой стране. Сюда, где ильми смыкался с Волховым, стекались не только реки, ну и купцы, охотники, работники сельского хозяйства. Природа сама устроила центр большой области там, где позже отгрохали городище. С озера крепости примыкали причалы, у которых толклись всяческие ушкуи, и союмы, струги и лоевы под парусами и без. Княжеские лодии покачивались отдельно, Военный флот. Правда, величиной боевые единицы Рюрикова вмф не поражали. Надо полагать, что были не мореходные лодии вовсе, а их уменьшенный вариант с кедии. Лодья велика. Она может взять на борт и сто, и двести воинов по совместительству гребцов. Вот только как ей пройти мелководной ловотью до Волоков на Днепр? И как одолеть сами волоки? Я однажды видел в детской книжке рисунок, где варяги надрывались, переволакивая по бревнам большую океанскую лодью. Неужто у художника с редактором не хватило ума понять, что корабль водоизмещением в 200 тонн никакая команда, даже составленная из чемпионов-штангистов, не вытащит на берег? не удержит на ровном киле и не протащит километры по смазанным салом ходовым бревнам. Мели и волоки устанавливали свой стандарт. Путь по рекам совершали исключительно небольшие суда. Под боком у крепости процветал целый город, так сказать, Старгород, недаром же возник новый. Интересно, что прочного моста к воротам городища не было. Кони осторожно ступали по настилу, уложенному поверх огромных бревен, на плавных пролетов. Оно и понятно. Перерезал веревки, удерживающие те древние понтоны у берега, и мост снесет в озеро. И придется неприятелю штурмовать крепость Слодок. Мы проехали воротами, и мне открылось городище. Дымили кузницы, воняли кожевенные мастерские, в сторонке сшивали белые и синие отрезы ткани мастеря парус, плели канаты из пеньки и моржовой кожи, подковывали лошадей, мерно стучали молотами и выбивая дурь из раскаленного металла, превращая его в мечи, ножи, топоры. В мощных амбарах и складах Хранились запасы и меха. Целая команда громатеев корябала стильями по Бересте, местная бюрократия. На небольшом кургане весело горели костры, кольцом окружая маленький домашний храм Перона. А самое видное место занимали княжеские хоромы и гридница, полуказарма. В Гриднице собирались на военный совет. Или пировали. Надо сказать, терем Рюрика и не поражал архитектурными изысками. Это была большая просторная изба, поверх которой выстроили еще одну поменьше. Причем лестница туда вела с улицы, широкая, с резными перилами, поднятой на мощные фигурные столбы. Ляск, звон, ржание, говор резко усилились, стоило появиться Олегу. Гридни сбредались и шумели. Убедившись же, что Инга Рюрикович жив и здоров, стали тискать малыша, передавая с рук на руки. Совсем князь избалует. Новенького распознали быстро. Тут уж доля внимания и мне перепала, спасителя-детяти. Я почему-то подумал, что Олег вспомнит обо мне не сразу. Но оказалось, что тут все делается быстро, без волокиты. Князь отдал приказ Рогволту. бритоголовый был его воеводой, и тот поманил меня за собой. Мы зашли в гридницу, всю обстановку, которую составляли лавки вдоль стен, да длинные столы. В будущем их принято называть монастырскими. — Ну что, Ингарьволл, — усмехнулся Рогвелт, — послужишь князю? — Я готов, — сказал я, холодея. «А тебе, я вижу, это не понравилось. нраву!» насупился. «Я тебя не знаю, Ингер, проворчал он. «А вот с Олегом я чуть ли не с малых лет. Все видел, все помнил. Вечно Олегу кто-нибудь мешает, кто-нибудь да встанет на пути!» «Рогвулт!» — сказал я серьезно. «Я пришел издалека не для того, чтобы мешать князю, а для иного». Больше всего на свете я хочу помочь князю и делом, и волжбой. Олег, самый подходящий человек, для того, чтобы собрать все земли окрест в могучую державу, которой станут бояться даже арабы Ромеи. Я хочу жить в стране, где проложены хорошие дороги, где купцы торгуют без обману и опасу, где лихих людей гоняют. И можно будет гулять по городу даже ночью, не боясь, что тебя ограбят или зарежут. И я хочу, чтобы такой страной стала Гардарика, А по-нашему — Русь. По-моему, воеводу мои слова впечатлили. — А почему Русь? — Ну а как? — удивился я. — У Хазара — Хазария, у Франков — Франки. А мы же — Русы. Стало быть, и жить нам на Руси. Боюсь, что весе с чудью такое не понравится. — А мы их и спрашивать не будем, — улыбнулся я. Рогвольд расхохотался и хлопнул меня по плечу. — А ты мне нравишься, Волх? Подойдя к окну, он высунулся во двор и прокричал чисто сержантским голосом. — вайст Рулав, Карл, Линду, Тойва! «Ивар! Люд! Идан! Радша! Фолан! Ко мне!» Послышался топот, и вскоре в гридницу явились молодые воины. Ровно десять. В Европе таких, как они, именовали пажами, Нурманы звали их дренгами, а на Руси — отроками. Это был низший разряд княжеской дружины, комплектовавшийся из сыновей самого князя, боярских детей и отпрысков грильни, то есть старших воинов, так сказать, дедов, ветеранов боевых действий, каста. В принципе, это было разумно — формировать дружину из своих, у которых армейщина в крови, но тогда и выбора нет. А ведь за пределами узкого круга боярства и всяческого княжья полно народу с талантами бойцов. И что? А ничего посторонним вход в дружину был запрещен. А если кого и брали со стороны, как меня, к примеру, то такую милость надо было заслужить. Не знаю уж, добился ли я расположения Олега, или это продолжалась проверка. Во всяком случае, я не рядился, пока с князем не договаривался, то есть и торжественного приема тоже не наблюдалось. «Ладно», — подумал я. — Проверяйте. — Но сначала проверю я. — Князь решил, что вы достаточно были в услужении и велел собрать из вас десяток, — торжественно провозгласил Роггл. — А вот ваш десятник, Ингер Волфов. Отроки оживились. Наконец-то их из мальчиков перевели в мужи. Кончились окрики под затыльник язычной команды подать то, принести это. Все, служба пошла. Воевод обернулся ко мне и сказал. Они твои, Ингарь. Когда Круглоголовый покинул гридницу, мне показалось, что стало светлее. Здоровенный воевода занимал слишком много места. Я оглядел свой десяток и усмехнулся. Молодые совсем, слабоны. Ничего, вы у меня живо станете отличниками боевой политической подготовки. Меня вам представили, начал я, а с вами я постепенно познакомлюсь. Служить мы начнем здесь и сейчас. Служба ваша уже пошла. Сначала запомните, что я от вас требую. Мне не нужно, чтобы вы прислуживали мне за столом. С миской и кружкой я как-нибудь и сам справлюсь. Я хочу, чтобы вы поняли. Мой приказ — это закон. Скажу — упади. Падай. Скажу — стой. Замри и не двигайся. Ясно? Да, ясно, — забудили отельки. Я буду вас учить так как учили меня в самой сильной дружине на этом свете. Если вы не сдадитесь и не струсите, то через год или даже раньше станете лучшим десятком в дружине князеве. Отроки переглянулись, улыбаясь, весело, с надеждой или малость растеряна. Отвечать надо четко и по уставу. Если я спрашиваю, то вы мне отвечаете так точно. Ясно? «Да!» — разнеслось по гриднице. «Ну да! Ого!» ага. И лишь один парень, жилистый, черноволосый, смуглый, но с ясными голубыми глазами, отчеканил. «Так точно!» «Твое имя!» — обратился я к нему. Ивар сын, гостила!» «Вот до Ивора дошло!» — сказал я. «Повторяю, если я спрашиваю, вы отвечаете так точно!» «Понятно!» «Так точно!» — гаркнули все хором. «Уже лучше». «Далее. Если я отдаю приказ, вы отвечаете «Есть». Займемся строем». Расставив всех по росту, я заставил всех рассчитаться на первый-второй и даже погордился немного. «Бравые ребята!» «Молодь, конечно, но это пройдет с возрастом». А теперь проверим, сказал я, из чего вы сделаны. Объяснив им еще немного уставных фраз, я скомандовал за мной, бегом марш и выбежал из гридницы. По городищу я бежал трусцой, отроки поспевали за мной следом. Навстречу встречу попался Рогулд. Расплывшись от уха до уха, он крикнул В догонялки играешь с молодью? «Хочу посмотреть, кого ты мне подсунул», — ответил я, — «и выйдут ли из них воины?» Заметив, что один из отроков остановился, я скомандовал десятку «Стой!» И жестко спросил застыдившегося игруна «Имя?» «Карл», — муркнул тот, — «ты нарушил мой приказ». «А чего я тут бегать буду?» «Я сдержался». Если бы мы были на войне, я приказал бы тебя расстрелять из луков. Но пока у нас учение, поэтому вон из десятка. Такие бойцы мне нахрен не нужны. Отряд, за мной, бегом, марш!» И мы побежали дальше. Не знаю уж, что там обо мне думали отроки. А сам я вдруг ощутил прилив холодной решимости — Я обязательно сделаю из этих салак настоящих бойцов. Опыт есть. А уж какие мы, кросы бегали!» Перебежав на плавную мост, моя девятка устремилась в лес, куда ее уводил командир, то есть я. Парнишки они были крепкие, но в кроссе главное не сила, а выносливость. «Вот и поглядим, сколько вы вынесете!» От городища до Новгорода было километр три. Добежав до купани, я повернул обратно. Ага! Выдохлись, мои добрые молодцы. Распаренные, злые, дыхалка сбита. Не отставать. Добежав до городищенских ворот, я походил, отпыхиваясь, и стал поджидать мое растянувшееся войско. Они еле плелись а если и бежали, то спотыкаясь. «Вы куда бегали-то?» — поинтересовался Рогвелд, появляясь в воротах. «К Новгороду», — ответил я. «И обратно». «По тебе не скажешь, что ты бегал». Я усмехнулся и ответил, когда подошли первые отроки, мокрые и красные. «Это не колдовство, рокволд а закалка». Заметив, как переглянулись тяжело дышавшие бойцы, я спросил воеводу. «А где нам расположиться на ночь?» «Пойдем, покажу». Воевода провел меня в простенькую избу, примкнувшую к крепостной стене за приземистой конюшней. «Место, конечно, не лучшее», — хмыкнул он, — «но пока что их место здесь, а дальше видно будет». «Понятно», — сказал я, разглядывая чистые бревенщины стены и большую каменную печь в углу. «Спят тут на лавках и на полу, но это ничего. Сделаем вторую ярус, а вот печка...» Топилась эта каменка по-черному. То есть дым сначала наполнял избу, оставляя повсюду жирную сажу, и лишь потом уходил вон в то отверстие на крыше, называется дымогон. Видно было, что печка то сложена, но не протоплена ни разу. Понятно, повторил я. Займеёмся. Кстати, Рогволд, можно тебя спросить? За спрос денег не берут, ухмыльнулся воевода. Ты от чего стрижен-то? А, -А, -А, -А скривился Рогволд, — Проиграл князю. Но поднимай своих тюленей. Я улыбнулся десяток мой, вернее, девятка, и впрямь напоминала лежбище. Отлежавшись, отроки приплелись в избу, и я мигом организовал из них страйбат. Одни тащили старые лавки и сломанные столбы, а другие волокли камень плетничок Поручив бойцам приделать вторую яру лавок вдоль пары стен, Я занялся более квалифицированным трудом. Замесил глиняный раствор и стал выкладывать дымовую трубу. Выложив с метр, остановил работу. Пускай камень усядется, а завтра можно и продолжить. По очачайнию отроки мои справились с плотницким заданием. Укрепили столбики, прибили лавки. Я потрогал. держится. Теперь надо вот сюда и сюда ступеньки присобачить. Рад, и Радши, и ты, рулав, займитесь. — Есть, — дружно ответила Троица и бросилась выполнять приказ. — Линдо. — Я. — Ты у нас кто? В смысле, какого племени? — Из Весинов мы. — Понятно. На сегодня я тебя назначаю старшим по кухне. Возьмешь Идана в помощь и сходите куда тут, купите чего поесть. Вот, держи. Линду бережно принял от меня три дерхема. Разрешите идти? — Ступайте. Вздохнув, я и сам решил прогуляться до города. Недолго ждать осталось до урочного времени. Взгляну на поляну с идолом и пойду к детинцу. Что-то меня на гостиный двор потянуло. На поляну я вышел без пятнадцати семь. Прождал полчаса, плюнул и направил стопы к обожению.